На одной из берлинских улиц остановилась походная кухня. Только что откипели кругом бои, еще не остыли от схваток камни. Потянулись к еде солдаты. Вкусна после боя солдатская каша. Едят в три щеки солдаты. Хлопочет у кухни Юрченко, сержант Юрченко — повар, хозяин кухни. Хвалят солдаты кашу. Добрые слова приятно сержанту слушать. Кому добавки, и кому добавки. Ну что ж, «Вот брось!» — отозвался ефрейтор Зюзин. Добавил Юрченко Зюзину каши. Снова у кухни возится. Вдруг чудится Юрченко, словно бы кто-то в спину солдату смотрит. Повернулся и в самом деле. Стоит в подворотне ближайшего дома свершок, с ноготок мальчонка. На Зюзина, на кухню, глазами голодными смотрит. Сержант поманил мальчишку. «Ну-ка, ступай сюда!» Подошел тот к солдатской кухне. «Ишь ты, неробкий, бросил ефрейтор Зюзин. Взял Юрченко миску, наполнил кашу, дает малышу. Данкишон, произнес малыш. Схватил миску, умчался в подворотню. Кто-то вдогонку бросил. Миску не слопай, смотри, верни. Эх, наголодался, видать, заметил Зюзин. Прошло минут десять. Вернулся мальчишка, тянет миску, а с ней свою тарелку. Отдал миску, а сам на тарелку глазами косит. Что же тебе, добавки? Биты, Фюршвестер, сказал мальчишка. Для сестренки просит. Ну что же, тащи сестренки, — ответил Юрченко. Наполнил повар тарелку кашей. Данкишон, произнес мальчишка, и снова исчез с подворотни. Прошло минут десять, снова малыш вернулся. Подошел он к походной кухне, тянет тарелку. бить фюр фюрмутер, просит для матери, рассмеялись солдаты. Ишь ты какой проворный! Получила для матери мальчик каши. Мальчонка был первым. Вскоре возле походной кухни уже группа ребят собралась. Стоят в отдалении, смотрят на миски, на кухню, на кашу. Едят солдаты солдатскую кашу, видят голодных детей. Каши не в кашу, в солдатские рты не лезет. Переглянули солдаты. Зюзин на Юрченко, на Зюзина Юрченко. — А ну, подходи! — крикнул ребятам Юрченко. Подбежали ребята к кухне. — Не толпись, не толпись! — наводит порядок Зюзин. Выдал ребятам миски, построил в затылок один другому. Получает ребята кашу. — Данкишон! Данкишон! Наголодались, видать, ребята. Едят в три ребята. Вдруг в небе над этим местом взвыл самолет. Глянули вверх солдаты. Не наш самолет фашистский. А ну по домам, а ну по домам! Погнал от кухни ребят Ефрейтор Зюзин. Не отходят ребята. Ведь рядом каша. Жаль расставаться с кашей. «Марш!» — закричал Ефрейтор. Пикирует самолет. Отделилась бомба. Летит. Бросились дети в разные стороны. Лишь Зюзин один замешкался. Ударила бомба. Не кухня. Низюзина. Лишь каша, словно живая, ползет по камням по притихшей улице.